боганте хинипола гунратана больше, чем осознанность простыми словами. Простой и понятный путеводитель по джханам или глубоким медитативным состояниям. Анатацем. В этой книге Бханте и хинеполагу Наратана исследуют смысл Каранье Меттасутты, основополагающего текста традиции Тхеравада, посвященного любящей доброте, а также делятся простыми и доступными способами медитации для развития мет. Издание на русском языке оформление Издательский дом Gang 2021 год. Редактор серии Саматхи Александр Нариняни. Перевод с английского Дениса Науменко и Павла Цветкова. Под общей редакцией Евгения Дулькина. Москва 2021 год. Публикуется по согласованию с издательством Wisdom Publications, Somerville, Massachusetts, США. И литературным агентством Александра Кырженевского. Все права защищены. Никакая часть данной книги не может быть воспроизведена в какой бы то ни было форме без письменного разрешения владельцев авторских прав. боганты хинипола гунратана больше, чем осознанность простыми словами. Простой и понятный путеводитель по джханам или глубоким медитативным состояниям. Предисловие. XX-е годы. Множество учителей принесли медитацию прозрения или випассану на запад, где она впоследствии получила широкое распространение. Сегодня особую значимость приобрела практика осознанности, являющаяся частью випассаны. В 80-е годы Многие практикующие желали познакомиться с ясными инструкциями к медитации и прозрения, но большинство доступных в то время книг подходили скорее для академического изучения и не были предназначены для рядового читателя. Исходя из этого, я написал книгу о сознанности простыми словами. Руководство по практике осознанности и её основополагающим принципам. Примечание. На русский язык книга Mindfulness in Plain English была переведена Фон Боком под названием Простыми словами о внимательности и была издана в 2005 году. в издательстве Ганга. Позже книга была переиздана в издательстве София уже под названием Осознанность простыми словами. Несмотря на то, что внимательность является одним из вариантов перевода слова mindfulness, его использование в данном контексте не вполне корректным. Под словом mindfulness автор подразумевает лиский термин сати, который связан с функцией памяти и буквально означает памятование. Это слово используется для обозначения такого состояния, когда человек присутствует в своём настоящем переживании и при этом памятует о том, что он сейчас делает, а также о тех базовых принципах, на которых строится его практика. Поэтому здесь также корректно применять и слово осознанность, которое мы и будем в большинстве случаев использовать при переводе слова mindfulness. Здесь и далее примечание переводчика, если не указано иное. Осознанность простыми словами Как и эта книга, которую вы сейчас держите в руках, были написаны простым языком для обычных людей. В то время как термины осознанность и даже випассана получили широкое распространение, а их практика привлекла к себе пристальное внимание. Медитация глубокого сосредоточения или самадха, кажется, не вызывала повышенного интереса. Фактически её считали своего рода олимпиадой для практикующих, занятием, которое подходит лишь для особых представителей рода человеческого, живущих в уединении, где-то в пещерах или монастырях, вдали от общества. нормальных людей, погружённых в суету повседневной жизни. В первом десятилетии нашего столетия интерес, похоже, смещается к практике развития сосредоточения. И это хорошо, потому что данная практика является действительно независимой от медитации и прозрения в то же время Дополняя ее. Эти методы тесно переплетены между собой и опираются друг на друга. В течение двух последних тысячелетий оба этих пути были систематизированы и усовершенствованы как параллельные по отношению друг к другу методы по очень веской причине. Они оба работают. А лучше всего они работают вместе. На самом деле эти два пути представляют собой единое целое. В действительности Будда не учил саматхи и випассане как отдельным методам. Для освобождения от страданий он дал нам один набор инструментов, один путь медитации. Эта книга должна стать ясным и понятным руководством для практикующих медитацию, в котором максимально подробно шаг за шагом раскрывается метод медитации с сосредоточением. При написании этой книги предполагалось, что вы уже знакомы с материалом осознанности простыми словами или другой подобной литературой, а также уже начали практиковать осознанность и теперь готовы сделать следующий шаг — выйти за ее пределы. И еще одно замечание по структуре этой книги: в ее тексте, и особенно в тех местах, где подробно говорится о джханах. Я привожу ряд цитат из Палийского канона, нашего лучшего источника того, чему учил сам Будда. Так как данная книга не является академической работой, то мы не будем использовать ссылки с точным указанием источника цитаты. Тем не менее, я хотел бы выразить свою признательность многим прекрасным переводчикам, чьи работы я использовал в этом труде. Бхику Бодхи, Нияна Поники Махатхери, Бхику Ньяна Моли, Джон Айрленду и Джило Фронцделу. Помимо этого, в книге используются несколько моих собственных переводов, а также несколько фрагментов из полийского трактата Висудхи Магга. буддийского учёного монаха Буддагосы в переводе Пхикку Нияно Моли. И последние замечания. Одним из существенных аспектов любого изучения является понимание значения основных терминов. Обширный и подробный словарь терминов находится в конце книги. Пожалуйста, пользуйтесь сим во время чтения. На самом деле, вы можете получить довольно хорошее представление о материале этой книги просто прочитав словарь. Я глубоко признателен Джону Пэтти Корду за щедро уделённое им время и терпение. Эта книга Как и осознанность простыми словами, не могла бы появиться без его усердной и обстоятельной работы. Я также благодарен Джошу Бартаку из издательства Высдам Публикашнс за его ценные предложения по работе над данной книгой, а также другим людям, благодаря времени и усилиям которых. Смогла появиться эта книга. Барри Бойсу, Бренди Розен, Фрэнк Орапеза, Бханте Рахуле, Бханте Буддари Кити и Бхи Куни Собхани. Всем вам я выражаю свою благодарность. Во-первых, путь сосредоточения. Сколько веры вам нужно? Несмотря на то, что буддизм значительно отличается от большинства религий, и в некотором роде похож на практическую философию, те практики и учения, которые мы рассмотрим, происходят из определённого религиозного контекста именно из буддизма традиции Тхеравады. Всё, что вам нужно сделать это нейтрализовать помехи, препятствия в своём уме. Все религии зависят от некой веры, которая по сути является ничем иным, как готовностью временно принять Какие-то идеи, которые ещё не доказаны или не проверены на собственном опыте. В нашем случае дела обстоят таким же образом. Но для того, чтобы достичь поглощённости объектом сосредоточения, вам не нужно быть буддистом в религиозном смысле этого слова. Это может сделать любой Не так. Сколько веры вам необходимо? Нужно ли вам становиться буддистом? Должны ли вы отказаться от той традиции, в которой выросли, или от тех идеалов, к которым вы глубоко привержены? Нужно ли вам отбросить в сторону всё то, что говорит вам ваш интеллект или понимание мира? Нет. Ни в коем случае. Вы можете оставить свои воззрения при себе и принимать только то, что готовы принять. Шаг за шагом. Принимайте только те вещи, которые вы на самом деле сочтёте полезными. И всё же немного веры вам понадобится. Вам потребуется такое же доверие, как и в том случае, когда вы берёте в руки хороший роман или собираетесь поставить научный эксперимент. Вы должны быть готовы Добровольно оставить свою неверие в сторону. Я предлагаю вам в качестве эксперимента на достаточно продолжительное время отбросить любое автоматически возникающее неприятие или отторжение, чтобы увидеть, работает ли этот метод для вас и понять Сможете ли вы сами проверить то, что поколения точно таких же, как и вы людей, проверяли тысячелетиями? Такой временный отказ от неверия это всё, что вам понадобится. Но данная задача может оказаться не самой лёгкой. Наши обусловленные предубеждения весьма глубоки. и часто бессознательно. Часто бывает так, что мы что-то отвергаем, не проверяя при этом свои суждения и порой даже не осознавая, что мы их выносим. И здесь мы имеем дело с одной из прекрасных сторон пути сосредоточения, по которому будем продвигаться вместе. Он научит нас смотреть в свой собственный ум, знать, когда мы судим и когда просто реагируем. После чего мы сможем решать, какую часть этой мгновенной реакции мы хотим принять. Вы берёте весь этот процесс под свой полный контроль. Здесь есть, конечно, одна загвоздка. Чтобы дать медитации сосредоточения настоящий честный шанс, вам следует отставить в сторону своё неверие довольно основательно и на достаточно долгое время. Глубокие результаты не бывают мгновенными. Не ждите, что после робких и нерешительных усилий через какие-то 2 недели над вами раскроются небеса и яркий луч вдохновения снизойдёт на вашу голову. Такое ожидание почти наверняка приведёт к разочарованию. Мы имеем дело с силами, которые скрыты глубоко в нашем уме. А прозрения редко бывают мгновенными. Почему важно глубокое сосредоточение? Нет сосредоточения без мудрости, как нет и мудрости без сосредоточения. Тот, кто обладает одновременно и мудростью, и сосредоточением, близок к умиротворению и освобождению. Мудрости, о которой здесь идёт речь, бывает двух видов. Во-первых, существует обычная мудрость, которую можно выразить словами, и которая постигается обычным умом. Но есть ещё и высшая мудрость, являющийся следствием знания вещей на самом глубинном уровне, происходящий из того знания, которое находится за пределами слов и понятий. Эта книга познакомит вас с мудростью первого рода, чтобы вы могли самостоятельно искать и обнаружить эту высшую мудрость. чтобы найти это глубокое понимание, нам следует изучать природу самого ума. В отрывке из Палийского текста, который приведён ниже, Будда обращается к своим первым ученикам и объясняет им природу ума. Он указывает на то, Какие вещи делают ум не здоровым, и что нам следует сделать, чтобы исправить такое положение? О, монахинь, этот ум сияющий, но он испорчен непроизвольными, случайными омрачениями. Примечание. упоминание сияющего ума в традиции Тхеравады можно найти в нескольких суттах: Падхама Сутте, Ангуттариникае, Падхама Сутта первая, Брахмани Мантаника Сутте, Мадхи Маникае, Приглашение Брахмы и Кивадха Сутте. Дхикханикая. Более подробно об этом смотри в работе Бхиккуан Лайо, а также в комментарии Бхикку Бодхи к подхаме Сутте в его переводе Ангутарникая. Необученный мирской человек не понимает того, каким он является в действительности. Поэтому он лишён какого-либо умственного развития. О монахе. Этот ум сияющий, но он свободен от непревольных случайных омрачений. Обученный благородный ученик постигает его таким, каким он является в действительности, поэтому для него открыто умственное развитие. В данном отрывке этот ум упоминается дважды. Сначала речь идёт о необученном мирском человеке, а затем о об боученном благородном ученике. Независимо от того, являемся мы обычными людьми или опытными практикующими, у всех нас одинаковый тип ума. Глубокий ум непоколебим и сияет, но его свет не является светом в том представлении, в котором мы его обычно понимаем. Ум по своей природе не является тёмным, мрачным и беспокойным. Его неотъемлемым качеством является свет. Он яркий, наполненный сиянием, открытый, свободный от концепций и очень спокойный. Но у каждого из нас есть что-то, что мешает нашему уму сиять должным образом. Некоторые из нас, добившись успехов в устранении тех вещей, которые Будда называет непревольными омрачениями, то есть умственных омрачений, не присущих истинной природе ума, преуспевают в умственном развитии. В сути, процитированный выше под умственным развитием подразумевается состояние глубокого сосредоточения, речь о котором пойдёт в этой книге. Будда говорит о том, что ум сияет Но необученные люди этого не знают. Это происходит по той причине, что они не практикуются сосредоточение, а сосредоточение в свою очередь они не практикуют, потому что не знают возможности переживания чистого и сияющего ума на своём опыте. чтобы достичь сосредоточения, нам следует кое-что устранить. Та категория явлений, которые мы устраняем, называется омрачениями. Омрачение это искажение, примесь или загрязнитель. Это то, что делает ум мутным. Омрачения также являются своего рода умственным ядом. Они делают ум нездоровым, больным. Они порождают массу страданий. Но, к счастью, эти омрачения не произвольны, случайны, то есть привнесены извне и не являются частью основной структуры глубинного ума. Итак, эти случайные омрачения являются теми качествами ума, которые нам и предстоит устранить. Для того, чтобы приуспеть в развитии ума, мы должны узнать, что они собой представляют и как нам от них избавиться. Такое устранение происходит посредством развития осознанности и приводит к тому, что мы начинаем видеть сияющий характер ума. Примечание. Здесь используется английское слово mindfulness, которое переводится нами в зависимости от контекста как осознанность или как памятование. Звучит интересно, не правда ли? Да. Кажется, что речь идёт о чём-то хорошем, верно? Верно. Но устранить мрачение не так-то просто. На этом пути встречается множество подводных камней. И чтобы идти в правильном направлении, вам нужно многое узнать. И вот сейчас перед вами та самая книга, которая в этом поможет. Следуя примеру Будды. После достижения пробуждения Будда отправился в Бенарес. где дал своё первое учение группе последователей, известных как пять аскетов. Примечание. На Пале Панкавагиебхику, пять отшельников брахманов, которые сопровождали Гатаму, когда он практиковал крайний аскетизм. Кандан, Бхади, Вапа, Асай. Эти люди хорошо его знали. Когда-то на протяжении шести долгих лет они вместе практиковали самые стязания, после чего Будда осознал недостаток аскетического пути и выбрал срединный путь. Их дороги разошлись. Когда он приблизился к пяти аскетам те не оказали ему особого уважения. Они назвали его просто другом, обращаясь к нему так же, как это было в те времена, когда он был одним из них. Они не считали его кем-то особенным. Они еще не знали, что он достиг пробуждения. Будда поведал им о том, чего он достиг. А также сказал, что сейчас они могли бы у него учиться. Он прямо сказал, что достиг пробуждения. Аскеты ему не поверили. Видя их недоверие, Будда задал им вопрос. Монахи. Говорил ли я вам раньше, что достиг пробуждения? Нет, господин. до тех пор, монахи, пока моё знание и видение этих четырёх благородных истин такими, какие они есть, в трёх стадиях и 12 аспектах не было полностью очищено, я не утверждал, что пробудился и достиг непревзойдённого и совершенного пробуждения. Примечание. Четыре благородные истины это общепринятый перевод. Но более точный звучит немного иначе. Четыре истины благородных или четыре действительности для благородных. В трёх стадиях и 12 аспектах здесь говорится о том, что к каждой благородной истине даётся три аспекта знания. аспект первый знание о том, что это истина сакканьяна. аспект второй знание о том, что по отношению к этой истине нужно выполнить определенные действия кикканьяна. аспект третий знание, что необходимое действие по отношению к этой истины было выполнено ката ньяна. 19 аспектов получается, если применить эти три вида знания к каждой благородной истине. В философской и юридической традиции древней Индии такой способ изложения называется колесом. Это часть сутты и является колесом дхаммы, от которого она берёт своё название. Будда был откровением. Он знал, кто он и что с ним произошло. Четыре благородные истины это краеугольный камень всего его учения. Каждая из них рассматривается и практикуется в трёх стадиях. Вместе они образуют то, что называется 12 аспектами. Вот эти три стадии: теория, практика и реализация. Сначала вам следует что-то понять на теоретическом уровне, затем вы применяете это знание на практике для того, чтобы получить непосредственный опыт переживания, и наконец вы реализуйте, то есть делайте реальным результат. Это процесс, посредством которого человек проверяет теорию в реальности. Слово реализация в данном употреблении означает и понимание, и окончательное постижение. Будда применял данный метод, включающий три стадии, чтобы раскрыть четыре благородные истины. Первая благородная истина заключается в том, что страдание существует. О том, что страдание реально, Будда узнал ещё до того, как глубоко его увидел. Это относится к теории. Непосредственное переживание природы страдания было практикой Будды. И в своей собственной практике медитации он узнал, что страдание это настоящая жизнь, и что его нужно понять. Будда испытал страдание на всех мыслимых уровнях. И он научился работать над их преодолением. В конечном счёте его постижение стало совершенным. Будда понял, что может положить конец своим страданиям, и он сделал это. Вторая благородная истина заключается в том, что страдание имеет определённую причину. Будда и раньше на теоретическом уровне понимал, из-за чего происходит страдание. Предыдущая практика привела его к интеллектуальному пониманию причины, но он ещё не постиг её полностью на собственном опыте. Сделав это, Будда понял, что причину страдания можно устранить, если уничтожить её, вырвав с корнем. Это была практика Будды. Он действительно сделал то, что по его словам следовало сделать. Он атаковал проблему на фундаментальном уровне, искореняя лежащие в её основе причины. Полностью устранив причины страдания, Будда обрёл свободу. В этом заключалось его окончательное постижение. Третья благородная истина заключается в том, что существует прекращение страдания. В теории Будда знал, что где-то есть конец страдания. Когда он применил эту теорию на практике, то понял, что страданию можно положить конец. В результате своего окончательного постижения Будда обрёл полное прекращение страдания. Четвёртое благородное истина заключается в том, что есть путь, который ведёт к прекращению страдания. Сначала Будда понял его на теоретическом уровне, он выяснил, какие шаги ему нужно было сделать для того, чтобы обрести освобождение, и применил эту теорию на практике в собственной жизни. И в результате своего полного постижения Будда смог очень подробно описать путь к освобождению. Всё очень просто. Вам следует по-настоящему понять каждый момент того, что вы делаете. Пройти каждую ступень на практике. и лично увидеть все результаты практики в своём собственном уме. Только так и можно выполнить всю эту работу, окончательную работу, ту работу, которая приведёт к освобождению от страданий. Однако такое освобождение требует полной самоотдачи, большого труда и большого терпения. а также доведение этого процесса до его полного осуществления. Будда дал нам дхамму, своё учение, чтобы мы могли его практиковать. Он обрёл то знание благодаря собственной практике. Будда не просто придумал какую-то идею и поспешил рассказать о ней миру. пока она была ещё только теорией. Он ждал, пока у него будет всё необходимое: теория, практика и полное постижение. Он нарисовал нам прекрасный план. Подобно тому, как архитектор рисует план здания, и точно так же, как строителям Нужно тщательно следовать точному плану архитектора, чтобы возвести здание. Нам тоже нужно следовать плану Будды, чтобы обрести освобождение. Будда дал нам действительно хороший, подробный план. Вам необходимо точно ему следовать. Начиная со времен Будды и вплоть до наших дней разные люди предлагали разнообразные планы, но они могут не сработать. Эти планы не были проверены поколением людей на протяжении более чем двух тысяч лет. К плану Будды даже прилагается гарантия. Точно следуя приведённым в этих учениях инструкциям, вы сможете достигнуть полного пробуждения всего за 7 дней. Но если за этот срок у вас не получится избавиться от всех своих мрачений, то по крайней мере в течение 7 лет вы сможете достичь третьей стадии пробуждения. Это напоминает расширенную гарантию. Конечно, в договоре есть несколько дополнительных требований и положений, которые, к сожалению, могут привести к отмене гарантии. Для того, чтобы гарантия была действительной, вам нужно обладать верой. И это должна быть вера в Будду. который свободен от болезни и недугов. Обладать достаточным здоровьем и не останавливаться перед трудностями. Быть честным и искренним, показывать себя своему учителю и товарищам по святой жизни таким, какой вы есть на самом деле. Быть напористым в отказе от неблагогих видов поведения. и состоянии ума и развитии благих. Быть решительным, ствёрдостью и упорством прилагать свои усилия в развитии благих состояний ума. Быть мудрым. Обладать мудростью относительно возникновения и исчезновения всех явлений. Такая мудрость является благородной. проницательный и ведёт к полному уничтожению страданий. Эта книга даст вам пошаговые теоретические знания, необходимые для осуществления всего вышеперечисленного. То как будет идти ваша практика и ваша реализация зависит только от вас. Буд достиг совершенства в постижении четырёх благородных истин и обрёл пробуждение, сочетая в идеальном равновесии осознанность и сосредоточение. Вы можете добиться того же самого. Дорожная карта Джан Продвижение по пути развития сосредоточения требует практики. Мы начинаем прямо здесь, в этом мире, который мы знаем посредством наших органов чувств и нашего концептуального мышления. Если представить путь развития сосредоточения в виде дорожной карты, то можно сказать, что все мы Начинаем движение приблизительно из одной географической точки. Но при этом точное начальное положение каждого из нас немного отличается. Это происходит из-за того, что на личностном уровне все мы разные, а также потому, что каждый из нас накопил в разных пропорциях Омрачения, к устранению которых нам предстоит приложить определённые усилия. Мы начинаем с выполнения очищающих действий, несколько отличающихся друг от друга, акцентируя своё внимание на тех омрачениях, которые в большей степени сдерживают наше продвижение. Затем, по мере продвижения Наши пути начинают сходиться, и здесь уже выполняемая нами практика становится все более и более похожей. И с определенного момента все мы продолжаем движение фактически по одной и той же дороге. Начало пути лежит в распознавании и нейтрализации. того класса явлений, которые называются помехами. Они являются грубыми аспектами негативного функционирования нашего ума, и мы можем их легко обнаружить. Для того, чтобы это сделать, мы достигаем особых медитативных состояний и продвигаемся по ним. Эти состояния называются джанами. Более подробно я представлю их в следующей главе, но на данный момент достаточно сказать, что в высших джанах мы временно нейтрализуем то, что называется оковами. Это более тонкие умственные факторы, которые порождают помехи. Как только мы временно убираем преграды, наше сосредоточение становится сильнее. Затем мы направляем его на определённые очень полезные объекты и ищем свойства тех объектов, которые ведут к свободе. В действительности всё это выполняется не так последовательно, как звучит. Многие из этих шагов мы совершаем одновременно. Успех в одной из областей делает возможным дальнейшее развитие в других. В конце пути всё более усиливающееся сосредоточение внезапно перенесёт нас в новый ландшафт. Мир чувств и мыслей отступит, И мы испытаем четыре последовательных этапа радости, счастья и всё более тонких переживаний. Это состояние материальных джан. Они хоть ещё и находятся на карте нашего обычного мира, но уже видны на ней и два, и два. После этого идут ещё 400 идий, которые уже не имеют почти ничего общего с тем миром, который мы знаем прямо сейчас. Посредством нашего ума ещё не испытавшего этих особых медитативных состояний. Это нематериальные инчаны. Они по большей части находятся вне карты той действительности, который мы воспринимаем сейчас. После этого наступают состояния, которые называются надмирскими джанами. Они уже в значительной степени лежат вне известного нам континента. Именно по тому пути мы вместе с вами пройдём в следующих главах. Глава вторая. Сосредоточение и джана. Сосредоточение это объединение всех положительных сил ума в их плотную фокусировка в интенсивный луч. Владение сосредоточением означает умение направлять этот луч и удерживать его в том направлении, в котором мы желаем. Такое сосредоточение сильное и энергичное, но в то же время оно отличается мягкостью и отсутствием блуждания. Формирование сосредоточения это прежде всего вопрос устранения определённых факторов ума, которые мешают его установлению. После этого мы учимся направлять этот луч на правильные, действительно полезные вещи в нашем уме. Когда мы внимательно их изучаем, они перестают связывать нас. И мы становимся свободными. Сосредоточение на ряду сознаванием позволяет уму смотреть на себя, исследовать свою деятельность, находить и растворять то, что препятствует его естественному течению. Как мы туда попадаем? Мы движемся к сосредоточенью медленно. Сначала ослабляя определённые беспокоящие факторы в нашем уме, а затем престанавливая их. То, что нам нужно ослабить, это всего лишь мелочи. Речь идёт о таких вещах, как страх, гнев, беспокойство, алчность и стыд. Это просто маленькие привычки ума, которые настолько глубоко укоренились, что мы считаем их естественными и принадлежащими уму. Мы решили, что они правильные и что они являются нашими точными и адекватными реакциями на этот мир. Более того, мы думаем, что они это мы. и верим, что они каким-то образом встроены в нашу сущность, что они как бы часть нашей природы, и мы отождествляем себя с ними. Такого рода привычки являются основой нашей жизни, единственным известным нам способом воспринимать мир. И мы думаем, что всё это абсолютно необходимо нам для того, чтобы выживать в этом мире. И что тот, кто не использует их в своей жизни, должен быть глуп. Мы полагаем, что отсутствие данных эмоций сделает нас в лучшем случае бездушными роботами, а в худшем просто мертвецами. Но все эти препятствия и омрачения есть ни что и иное, как всего лишь привычки. Мы можем их изучать, а также развивать в себе определённые навыки, которые будут на какое-то время их усыплять. Усыпив эти препятствия, мы, будучи в бодрствующем состоянии, сможем непосредственно переживать радостную сияющую природу лежащую в основе изначального ума примечание изначального ума здесь у автора упоминается изначальный простой или базовый ум Скорее всего, это какое-то образное, фигуральное обозначение тонкого уровня ума. Простигнув то, каким на самом деле является этот ум, находящийся под всем этим умственным хламом и мусором, который мы тащим, мы сможем привносить частички этого сияющего спокойствия в свою повседневную жизнь. Эти частички позволяют нам продолжить работу по разрушению тех привычек, от которых мы хотим избавиться. Благодаря этой работе становится возможным более глубокое сосредоточение, которое позволяет ещё большему количеству блаженства проникнуть в наши жизни. А это в свою очередь позволяет нам ещё глубже понять свои привычки, что ослабляет их ещё больше. Вот так всё и происходит. Это восходящая спираль радости, мудрости и умиротворения. Но начать нам предстоит отсюда прямо с того места, где мы сейчас находимся. Что такое Джханы? В основном это книга. Является руководством по Джханам. Джханы это Определённые состояния умственной деятельности, которых можно достичь посредством медитации, глубокого сосредоточения. Они находятся за пределами активности обычного концептуального ума, при помощи которого вы сейчас читаете эту книгу. Для большинства из нас концептуальное функционирование это всё, что мы когда-либо знали и единственное, что поддаётся нашему осмыслению. Прямо сейчас мы вряд ли сможем даже представить, каково это быть за пределами мышления, за пределами чувственного восприятия и за пределами эмоционального плена. Это происходит потому, что тот уровень ума, который пытается это представить, состоит исключительно из восприятия, мышления и эмоций. Это всё, что мы можем знать. Однако джханы лежат за пределами всего этого. Их сложно описать. потому что весь доступный нам словарный запас связан с теми понятиями, чувственными впечатлениями и эмоциями, которые нас заворажили. Слово джахана происходит от слова джаха, что значит сжигать, подавлять или поглощать. Это означает, что опыт переживания дханы трудно передать словами. На русский его можно перевести как глубоко сосредоточенное медитативное состояние или сосредоточение, поглощение или даже просто как поглощение. Однако перевод слова джахана как поглощение может ввести в заблуждение. Вы можете быть поглощены чем угодно, например, такими вещами, как уплата налогов, чтение романа или планирование мести. Можете сами добавить ещё несколько подобных занятий. Но всё это не будет джахана. Слово поглощение может также означать, что ум становится подобным камню или растению, без каких-либо чувств, осознавания или сознания. Когда вы полностью погружены в предмет медитации, когда вы сливаетесь с ним, становитесь с ним единым целым, вы совершенно не осознают предмет медитации. Но такое состояние также не является джаной или, по крайней мере, тем состоянием, которое в буддизме называется правильной джаной. В правильной джане вы можете не осознавать внешний мир, но при этом Вы будете полностью осознавать то, что происходит внутри. Правильная дхяна это уравновешенное состояние ума, при котором его многочисленные благотворные факторы работают вместе, в гармонии. Действуя в унисон, они делают ум умиротворённым, безмятежным, спокойным. расслабленным, уравновешенным, мягким, гибким, ярким и беспристрастным. В данном состоянии ума такие факторы, как осознанность, усилие, сосредоточение и понимание, сведены воедино все они. работают вместе, как одна команда. И поскольку не бывает сосредоточения без мудрости, а мудрости без сосредоточения, тот джана играет очень важную роль в практике медитации. Правильное и неправильное сосредоточение Правильное сосредоточение это пробуждение и осознавание. Его отличительными чертами являются памятование и ясное осознание. Примечание: здесь имеется в виду термин сатти сампаджан, памятование и осознавание. На английском это mindfulness and clear comprehension. Он может не обращать внимания на внешний мир, но он точно знает, что происходит в состоянии джханы. Он распознаёт благотворные факторы джханы, не оформляя их в слова. Он знает, что они собой представляют и что означают. Памятование или осознанность Это предвестник правильного сосредоточения. Джан достигается путём сдерживания помех. Вам следует быть осознанными, чтобы распознавать присутствующие в уме помехи и преодолевать их. Осознанность, которая существует до достижения джанна. впоследствии переходит в осознанность внутри нее. Помимо осознанности в состоянии правильного сосредоточения должны присутствовать ясность, чистота, вера, внимание и беспристрастие. Примечание: везде по тексту этим словом. производное прилагательное беспристрастный переведён английский термин equanimity который в буддийской литературе часто переводится как беспристрастность или равностность производное прилагательное равностный примечание редактора неправильное сосредоточение Это сосредоточение поглощения без осознанности. Его опасность состоит в том, что вы можете привязаться к тому состоянию, которое испытываете в джане. Если вы осознали, что практикуете неправильное сосредоточение, то как можно скорее выходите из него. Привязанность к такому состоянию слишком соблазнительна, и она может легко усилиться. Лучше вообще не достигать такого неправильного сосредоточения. Как можно узнать, что ваше сосредоточение неправильное? Одним из признаков такого сосредоточения является утрата всех ощущений или чувств. В то время как в джхани все еще присутствует чувство, оно хоть и тонкое, но оно все же там есть. Вы утрачиваете все чувства только тогда, когда достигаете высшей джханы, известной как достижение прекращения восприятия и ощущений, а до этого момента у вас наверняка будут. Как ощущения, так и восприятие. Существуют ложные состояния, в которых вам может казаться, что вы достигли этого уровня. И если вы во время медитации сидите, ваше тело становится расслабленным и умиротворённым. Если вы теряете ощущение своего дыхания, Если вы теряете ощущение своего тела, если вы ничего не слышите, то должны понимать, это явные признаки того, что вы движетесь к состоянию сна, а не к ясному бодрствованию джагады. Ещё мгновение, и выражаясь фигурально, а то и буквально, вы будете храпеть. Если вы ничего не чувствуете, значит, у вас неправильное сосредоточение. В состоянии неправильной поглощённости можно пребывать достаточно долгое время. Не только Алара Калама обладает верой, энергией, осознанностью, сосредоточением и мудростью. У меня тоже есть вера, энергия, осознанность. сосредоточн ней и мудростью. Будда сказал это Алара Каламе и повторил: "Удака «уд рама пути". Эти отшельники были его бывшими учителями. Они обладали верой, энергией и осознанностью, сосредоточением и мудростью, но эти качества были не теми, которые требовались. В чём разница между правильным и неправильным подходом? Качество его учителей не было основано на правильном понимании. Они твёрдо верили в свои традиции. Они верили в соединение своей души с творцом, они использовали свои усилия, осознанность и сосредоточение для достижения этой цели. Цели подобного рода способствует дальнейшему усилению чувства своего я, и, следовательно, ещё большим цеплянию и страданиям. Поэтому их вера, усилие, осознанность сосредоточение и мудрость считаются неверными. Обычно, когда ум не сосредоточен или обладает неправильным сосредоточением, возникает представление о я. Бывшие учителя Будды не справились с этой проблемой. А для Будды это стало моментом прорыва. Он ходил с места на место. От учителя к учителю в поисках истины. В итоге он оказался у Алара Каламы и у Дакарама Путты. Они учили его медитировать и входить в высшие нематериальные джаны. К счастью для всех нас, Будда решил, что ему доступно нечто большее. Эти признанные учителями медитации не могли перейти от высшего уровня нематериального сосредоточения джханы к полному освобождению. Их сосредоточение не обладало правильной осознанностью или правильным пониманием. Они считали, что то, что они видели, было некой сущностью. ношой неким я, которое они считали бессмертным, вечным, нетленным, неизменным и постоянным. Правильная осознанность показала бы им истину без личности. Сосредоточение без правильной осознанности и правильного понимания это неправильное сосредоточение. осознанность и сосредоточение. Существует непосредственная связь между сосредоточением и практикой осознанности. Осознанность является необходимым условием для сосредоточения и его основой. Сосредоточение развивается и усиливается благодаря успокоению hier чувствуешь пустотностью ума а также осознанным размышлением о них ну проще говоря вы развиваете сосредоточение посредством осознанного размышления в безмятежном и незмутнённом состоянии ума что является объектом вашей осознанности Вы осознаёте само это состояние ума, то, что оно безмятежно и в нём нет запутанности. По мере развития практики джаны осознанность постепенно увеличивается. Осознанность нужна для развития вашего сосредоточения, и она же используется в состоянии сосредоточения для того, чтобы вести вас. к освобождению самые важные результаты правильного сосредоточения это четыре мирские джханы без которых правильное сосредоточение не будет полным правильное усилие и правильная осознанность объединяются вместе для того чтобы позволить установиться правильному сосредоточение. Именно такой вид правильного сосредоточения показывает вещи такими, какими они являются на самом деле. Как только вы видите вещи такими, какими они являются на самом деле, вы разочаровываетесь в мире страданий и в самих страданиях. разочарование в страданиях ослабляет наши желания и порождает некотрую долю бесстрастия ум, разлучённый со страстью, освобождается от желания. Это приводит к переживанию блаженства освобождения. Правильное сосредоточение и правильная осознанность всегда развиваются вместе. Одно нельзя отделить от другого. И сосредоточение, и осознанность должны работать вместе для того, чтобы мы могли видеть вещи такими, какими они являются на самом деле. Для того, чтобы разбить скорлупу неведения и проникнуть в истину. Каждого из этих качеств по отдельности будет недостаточно. Вы можете начать с работы над развитием сосредоточения и обрести джану, а затем с помощью сосредоточения очистить прозрение или осознанность для того, чтобы видеть вещи такими, какими они являются. На самом деле. Или же можно поступить по-другому. Вы можете начать с осознанности, а затем развить сосредоточение. Развитое сосредоточение вы используете для того, чтобы с его помощью очистить осознанность, которую в свою очередь направить на то, чтобы увидеть вещи такими, какими они являются на самом деле. Ясное осознавание. Ясное осознавание или понимание означает состояние полного бодрствования и сознательности при любом виде деятельности, в всём Что делает ваше тело и всем, что вы воспринимаете. Примечание. На пали этот термин ясное осознавание звучит так: сам поджан на осознавание ясное понимание. Это направленный внутрь мониторинг. всего того, что происходит в теле и уме. Ясное осознавание требует очищенного внимания. Оно очищенное в том смысле, что вы ничего не пропускаете и ничего не добавляете от себя. Тогда у вас присутствует уверенность в том, что вы осознанны в отношении правильных вещей. и в правильном направлении. Это фактор контроля качества, который отслеживает то, что именно отмечается и то, как происходит само это отмечание. Вам в первую очередь следует направить это полное, ясное, очищенное внимание на следующие четыре вещи: Во-первых, на цель сосредоточение вы упражняетесь в этом для освобождения, которое возможно благодаря видению аничи непостоянства, произносится а нич ча духи страдательности и аннаты отсутствия постоянного я безличностная природа. во всём, что мы переживаем. Эти три признака существования мы более подробно рассмотрим в главе 7. Примечание. Триада основополагающих буддийских терминов аничча, дуккха и анатта. На пали дословно непостоянство, страдание, отсутствие самости. Имеет различные варианты перевода на русский язык в зависимости от конкретной традиции и переводческих конвенций. Наиболее часто встречающиеся варианты: аничча приходящность, мимолётность, изменчивость. Дуккха неспособность принести удовлетворение, неудовлетворительность, мучительность. Анатта бессамостность, отсутствие самобытия. В данной работе переводчиками используется унифицированный набор терминов: непостоянство, страдательность и безличность. Примечание редактора. Вы прилагаете осознанные усилия для того, чтобы понять цель развития, сосредоточение Вы сосредотачиваетесь для того, чтобы постичь вещи такими, какими они являются на самом деле. Вы занимаетесь этим не ради удовольствия и не ради развития умственных или психических способностей. Во-вторых, на приемлемость вашей практики сосредоточения. Правильно ли вы практикуете сосредоточение? Направляете ли внимание осознанно? без жадности, ненависти и заблуждения. Или вы останавливаетесь на неблаготворных объектах и подпитываете помехи. А вы прилагаете осознанные усилия для того, чтобы понять, что для достижения цели вся ваша подготовительная работа, направленная на обретение сосредоточения, должна быть правильной для успешной практики. Вам необходимо многое, и вам следует заставить их все работать на вас. В третьих, на область сосредоточения. На чём вы сосредотачиваетесь? Правильной областью вашего сосредоточения являются четыре объекта, о которых идёт речь в четырёх основных памятованиях, а именно: созерцание тела, созерцание ощущений, созерцание ума и созерцание умственных процессов. Более подробно об объектах установления памятования вы узнаете в главе 10. Ваша область достижения сосредоточения это конкретный объект медитации, который вы выбрали для того, чтобы фокусировать на нём свой ум до тех пор, пока он не достигнет сосредоточения. В четвёртых, на отсутствие у вас заблуждения относительно того, какое сосредоточение правильное, а какое нет. Действительно ли вы видите непостоянство, страдательность и безличность? Является ли ваше внимание ярким, бдительным и пронизывающим завесу иллюзий? Или вы видите вещи как устойчивые, надёжные, цельные, неприходящие, обладающие возможностью навсегда сделать вас печальными или счастливыми? По правде говоря, ценность ясного осознавания не ограничивается одними только джанами. Вы должны привнести ясное осознавание вообще во всё, что вы делаете. Ешьте осознанно, полностью осознавая этот процесс. Таким же образом пейте. Ходите, сидите, лежите, отправляйте естественные надобности с памятой в нём. И ясным осознаванием носите свою одежду. работайте ведите автомобиль и придерживайтесь правил дорожного движения говорите молчите пишите готовьте мойте посуду совершайте все эти действия целиком их осознавая старайтесь знать всё, что происходит в вашем теле и уме эти действия выполняемые с памятованием и ясным осознаванием готовят ваш ум к достижению джханы. Когда вы будете действительно готовы, то без труда её достигнете. Польза джханы. Некоторые учителя говорят, что джханы не нужны. что они являются своего рода развлечением для продвинутых практикующих. Возможно, утверждение, что кто-то действительно сможет достичь окончательного освобождения от страстного желания, неведения и страдания без практики джан, технически верно. Но в достижении джан заключаются много преимуществ. Во-первых, вы испытываете невероятные радость и покой. Это чувство прекрасно само по себе, и вы привносят и какую-то часть его в свою повседневную жизнь. Безмятежное спокойствие джихан начинает проникать в ваше повседневное существование. Еще более важным является то, что эти состояния вдохновляют вас на дальнейшую практику. Джханы обладают вкусом освобождения, полной свободы от всех умственных и эмоциональных проблем, которые нас беспокоят. Но сами по себе джханы ещё не являются полной свободой. Они лишь временные состояния, которые длятся ограниченное время. И когда они заканчиваются, ваш обычный мир и те способы, которыми вы причиняете себе страдания, возвращаются обратно. Тем не менее, джханы вселяют в вас абсолютную уверенность в том, что вам доступно больше, что ваш ум тоже содержит семена полной свободы. Благодаря джанам вы можете на своём опыте получить уверенность в том, что освобождение это не просто теория или что-то особенное, что может случиться только с другими людьми, но никогда не произойдёт с вами. Таким образом, достижение джан даёт вам невероятную энергию и поддержку в вашей практике. Джханы учат вас истинному, мощному сосредоточению, которое необходимо для випассаны, пути медитации и прозрения. Джханы, особенно четвёртый из них, и её мы подробно рассмотрим в главе 12. Могут быть использованы для того, чтобы увидеть непостоянство, страдательность и безличность. Видение этой истинной природы реальности является целью медитации. Дхханы могут быть использованы для достижения этой цели. Потенциальные ловушки дхханы. Важно знать, что действительно существуют определённые опасности, связанные с неправильной практикой джан. И благоразумный человек должен быть полностью информирован об этих подводных камнях и относиться к ним максимально осторожно. Вот две главные опасности. Практикующий джаны может попасть в ловушку экстаза или состояния бурного восторга джаны. Практикующий дххане может начать гордиться своими достижениями. К этому нужно отнестись серьёзно. Преследуя свои собственные цели, эго может использовать и извратить что угодно, даже путь Будды к освобождению. Состояние экстаза является основной целью многих не буддийских систем и использующих созерцательные практики. Сосредотачиваясь на каком-то образе, писании, священном камне, вы сливаетесь с этим объектом. Барьер между я Я объектом вашего созерцания исчезает и вы становитесь едины с ним. В результате возникает состояние экстаза. После окончания медитации вы возвращаетесь к прежнему себе, к той же привычной жизни и тем же трудностям. Это причиняет страдания. И тогда вы вновь обращаетесь к этому опыту. И так происходит снова и снова. Буддийская медитация направлена на достижение более высокой цели, заключающейся в проникновении в истину вашего собственного существования, которая рассеивает иллюзию и даёт вам полную постоянную свободу, и ее можно сравнить с железной дорогой. Существует четко определенный путь, который ведет к полному освобождению. Неправильная джхана, то есть такая, в которой нет осознанности, может сбить вас с путей и завести в тупик. Проблема заключается в том, что этот тупик располагается в очень привлекательном месте. Вы можете сидеть там вечно, наслаждаясь восхитительными видами. В конце концов, что может быть привлекательнее глубокого экстаза? Правильный ответ на этот вопрос, конечно же, будет таким. Это состояние постоянного освобождения которое избавит вас от всех страданий навсегда а не только на этот короткий период в течение которого длится ваше экстатическое состояние Вторая опасность не менее серьёзна Состояние джаны это редкие достижения. При достижении джаны мы начинаем считать себя очень особенными людьми. Смотрите, как здорово я практикую. Я приобрел опыт и быстро прогрессирую. А вот эти люди не могут этого достичь. Я особенный. Я становлюсь пробуждённым и действительно В той или иной степени это правда, вы особенный. И да, вы становитесь продвинутым практикующим. А заодно вы попадаете в ловушку эго, которая будет тормозить ваше продвижение и сделает вас плохим примером для подражания. Отнеситесь к этим предостережениям очень серьёзно. Эго очень тонкое и хитрое. Вы можете попасть в эти ловушки, даже не осознавая, что это происходит. Вы можете вовлечься в подобную практику и начать мыслить таким образом, с полным убеждением, что вы этого не делаете. И вот тут настаёт момент когда на сцене появляется учитель, то есть тот, кто уже прошёл весь путь до конца. Он будет руководить процессом вашего обучения и не даст вам слишком сильно себя дурачить. Невозможно переоценить важность присутствия настоящего учителя, особенно на промежуточных и завершающих стадиях практики джаны. Пожалуйста, найдите себе учителя. подготовка к медитации джаны. В палийских текстах встречается описание определённой предварительной подготовки, которая должна предшествовать практике медитации. По большому счёту, это подготовку вообще не должно считаться предварительной. Большинство из нас будет полностью вовлечено в этот процесс на протяжении довольно длительного промежутка времени. В современном мире наша способность к сосредоточению затруднена из-за того, что наши умы полны отвлекающих факторов. Эти отвлечения настолько привычны и постоянны, что мы считаем такое положение вещей нормальным и думаем, что мы действительно такие и есть. Мы считаем это нормальным человеческим состоянием, с которым нельзя ничего поделать. Тем не менее, несмотря на то, что таким является текущее состояние большинства человеческих умов, И его можно изменить. Многие замечательные умы осуществили это изменение и изложили ряд принципов и шагов, с помощью которых мы также можем это сделать. Без умиротворённого ума вы не сможете достичь джаны. Вы не обретёте мир без спокойной и размеренной жизни. Вам следует прокладывать свой путь с опорой на достойное поведение и с определенной степенью невмешательства в окружающую вас суету и заманчивые вещи. А в этой главе мы рассмотрим, как устроить свою жизнь таким образом, чтобы она стала основой для практики джхан. нравственное поведение. Первым предварительным условием является практика нравственного поведения. Это самая устойчивая и прочная основа для буддийской духовной практики. Но буддийская нравственность не подразумевает слепого следования правилам. В ней нет наставлений в духе ибо сказано: не даже если у вас уже есть решимость и понимание, вам надлежит следовать этическим и нравственным принципам. Сама по себе решимость не приводит к джхане, хотя она вам совершенно необходима для того, чтобы устранить помехи при подготовке к её достижению. Для того, чтобы избавиться от неблагогих привычек, мешающих достижению джаны, вам следует приложить четыре усилия. Постоянно прилагая осознанные усилия, вы пытаетесь предотвратить формирование любых неблагогих привычек, которые ещё не возникли. С таким же усилием Вы приотливаете те неблагой привычки, которые у вас уже возникли. Вы развиваете новые благотворные и полезные привычки, которые у вас ещё не возникли. И с такой же твёрдой решимостью вы поддерживаете новые благотворные привычки и совершенствуете их. Постепенно вы создаёте движущую силу, состоящую из благотворных мыслей, слов и деяний. Когда вы осознанно и по-настоящему прилагаете усилия к созданию такой движущей силы, ум естественным образом обращается к умиротворению. Вы обнаруживаете Что ищите подходящее место и время для развития джаны. Ищите правильную позу, предмет медитации и обстановку. В самом начале практики медитации джаны вы избегаете всего того, что не способствует достижению сосредоточения. Во время формальной практики сиди на подушке Вы избегаете тех помех и реакций, которые отвлекают вас от предмета медитации. В обычной повседневной жизни вы практикуете те же навыки, избегая мыслей, слов и поступков, которые укрепляют помехи. Самая простая и распространённая практика нравственности для мирян заключается в соблюдении пяти предписаний. Вам следует принять обе стороны каждого предписания. С одной стороны, мы воздерживаемся от убийства, от присвоения того, что нам не было дано, от неправильного поведения, связанного с чувственными удовольствиями, от лживой речи. и от приёма одурманивающих сознание веществ. С другой стороны, мы практикуем семь видов добродетельного поведения: дружбу, любовь, сострадание, щедрость, правдивость, благодарную радость, сорадование удаче и хорошим качествам других людей, поддержание здравомыслящего состояния ума. Без пристрастия. Вам следует приложить усилия к тому, чтобы начать свою программу, придерживаться её и никогда не сдаваться. Вы не сможете достичь джаны без чувства покоя и удовлетворения своей жизнью в таком виде, какая она есть. Стремление радикально изменить свою жизнь будет мешать устойчивому движению к джане. Такое стремление является формой жизни в воображаемом будущем, в то время как джана вырастает из жизни в настоящем. Вам необходимо рассматривать свои нынешние условия как достаточные и подходящие. Или же вы всегда будете испытывать сильное желание. Довольствуйтесь своей едой, надеждой и жильем. Вам следует находить удовлетворение во всех жизненных ситуациях. Прacticующие медитацию убеждаются на собственном опыте, что следование этическим и нравственным правилам постепенно уменьшает их страстные желания, недображелательность и заблуждения. По мере прогресса в своей медитации вы видите пользу, которую приносит практика нравственности. Видя этот результат, вы не станете гордиться, хвалить себя или унижать других, обладая скромным и беспристрастным умом. Вы способны осознать тот факт, что ум, в котором есть осознанность, дружелюбие, благодарная радость и беспристрастие, делает процесс достижения сосредоточения легче, чем в случае с нечистым, омрачённым, предвзятым, неустойчивым и беспокойным умом. Удовлетворённость. Удовлетворённость означает, что вы не становитесь слишком алчными по отношению к пище, одежде, крову, лекарствам или чему-либо ещё сверх ваших основных потребностей. Жизнь того, кто доволен, очень проста. Практика медитации также становится лёгкой. Практика дхаммы Практика джан предназначена для того, кто доволен, а не для того, кто постоянно испытывает неудовлетворённость. Практика памятования с осознанностью сати сампаджана делает ваш ум полностью вовлечённым во все действия, которые вы совершаете. Вы практикуете памятование и осознанность Когда ходите в зад и вперед, смотрите, стоите, сидите, носите одежду, а также, когда совершаете любые другие действия на уровне ума и тела. В данной практике задействовано все, каждое действие, каждая мысль. В этом случае. У вашего ума не будет возможности думать о приобретении каких-то материальных вещей или какого-то особого положения. Ум отходит от самой мысли о каком-бы-то не было приобретении. Это и есть удовлетворённость. Вам не нужно ничего сверх того, что вам даёт настоящий момент. Удовлетворённость. Это когда вы удовлетворены благотворными мыслями, словами и делами. Вас устраивают ваши друзья, родственники, члены семьи. Вы довольны своей пищей и едите умеренно. Вас устраивает ваша одежда. Вы проявляете умеренность в том, в каких количествах вы её приобретаете. И как вы одеваетесь? Вы совершаете всё с умеренностью, без страстного желания, недображительности и запутанности. Тот, кто полностью удовлетворен, постоянно ощущает достаток. Тому, кто недоволен, постоянно кажется, что ему чего-то не хватает. Однажды Маха поджапати Готами, приемная мать Будды, попросила благословенного дать ей очень краткое наставление о дхамме. Одно из тех вещей, которым учил Будда, было развитие удовлетворенности. Удовлетворенность — это наивысшее богатство. Какая польза от колодца? Если вокруг тебя вода, когда страстное желание вырвано с корнем, что ещё нужно искать? Сдерживание чувств. Соблюдение этических и нравственных принципов имеет важное значение для успешной практики джаны. Это подразумевает сдерживание чувств. Вам следует сдерживать свои чувства и избегать принятия нездоровой пищи, воздерживаться от вредоносной речи и действий. Сдерживание чувств не означает, что вы закрываете глаза, когда перед вами возникают какие-то зрительные объекты, или затыкаете уши, когда что-то слышите. Вы не зажимаете нос, чтобы избежать какого-то запаха. Вы всё ещё можете пробовать пищу и прикасаться к материальным объектам. Если бы отключение чувств с целью избежать восприятия какого-либо чувственного объекта могло сделать ум ясным и чистым, то у мы слепых и глухих людей были бы постоянно чисты. К сожалению, это не так. Мы все люди. Сдержанность в данном контексте подразумевает то, что в тот момент, когда ваши чувства встречаются с соответствующими чувственными объектами, вам следует определённым способом сосредоточиться. Будучи прилежным практикующим, Какого бы человека вы ни встретили, не сосредотачивайте свой ум с его искаженным восприятием на общих половых признаках или таких деталях, как цвет, рост, глаза, уши, нос, губы, волосы, ногти или руки. Не направляйте ум на то, чтобы усилить или закрепить движение человека. взุก его голоса, то как он говорит, смотрит или ходит. Мы встречаемся со множеством прекрасных вещей, красивых образов, приятных звуков, ароматных запахов, восхитительных вкусов, приятных прикосновений и захватывающих мыслей. Мы проявляем алчность по отношению к этим объектам. Шесть наших чувств подобны голодным животным. Они всегда и ищут что-то во вне, что-то, чем можно было бы поживиться. Итак, чем же вы все это заменяете? Вы поддерживаете осознанное внимание по отношению к собственному телу? и просто мысленно замечаете возникновение чувственного контакта существования в мире объектов не вызывает в вашем уме страстного желания до тех пор, пока вы не встречаете их и не начинаете размышлять о них с отсутствием мудрости страстное желание одна из самых могущественных деструктивных сил в уме его подпитывают неразумные рассмотрения этих объектов. Страстное желание является основной причиной страдания. С его устранением исчезает значительная часть страданий. Ещё больше страданий будет уничтожено с исчезновением неведения. Как страстное желание, так и неведение являются одинаково сильными омрачителями, вызывающими страдания. В своей знаменитой огненной проповеди Будда сравнивает страстное желание с огнём. Все наши чувства объяты огнём. Они горят в пламени страстного желания. Начинаю медитацию. Практикующий начинает с преодоления алчности и неудовлетворённости. В буддийской терминологии алчность отличается от жадности или страстного желания. Проявляя жадность или желание, мы хотим чего-то для себя. Тогда как подразумевается, что проявляя алчность, мы хотим получить то, что есть у других. Мы начинаем практику с преодоления этого завистливого влечения и неудовлетворённости тем, что даёт нам мир. Здесь под словом мир подразумевается наш внутренний мир. Мы наблюдаем за умом, который за что-то держится или пытается к чему-то приклеиться. И поддерживаем такое осознанное размышление до тех пор, пока всё это не исчезает. Уединение. Практиковать джхану настоятельно рекомендуется в подходящем для этого месте. Поскольку найти практически бесшумное место почти невозможно, мы и должны подыскать относительно тихое место с приглушенными звуками, как можно более безлюдное, пригодное для того, чтобы скрыться от людей и способствующее практике уединения. На те периоды, когда вы практикуете джхану, которые вы отводите для усердной практики, очень важно оставить в стороне свою работу, любые встречи, любую деятельность, связанную со строительством новых или ремонтом старых построек, всю офисную активность и все семейные заботы. Другими словами, вам необходимо оставить все свои обычные заботы и переживания Это называется физической изоляцией, и она действительно необходима. В этом заключается ценность ретрита или физического, телесного уединения. Здесь также необходимо и умственное уединение. Не надо тащить с собой на ретрит весь свой умственный багаж. Не берите с собой свою работу, свой офис, игры ума, бизнес-планы, внутренние конфликты и ссоры. На какое-то время попрощайтесь со всем этим. С доброжелательностью, но решительно скажите всему этому: "Не беспокойте меня сейчас. Я уделю вам внимание позже". Я знаю, что когда я вернусь, вы будете здесь. Другая форма уединения называется освобождением от привязанностей. Это является действительно чем-то очень ценным. Уйдя в уединённое место, Вы также должны оставить саму привычку хвататься и цепляться. Только в таком случае возможно достижение джаны. Достичь такого умственного уединения очень нелегко, но оно абсолютно необходимо для достижения джаны. Тем не менее, преимущества подобного уединения огромны. Когда вы не вкладываете энергию в размышления о вещах, которые кажутся вам очень важными, они постепенно исчезают из вашего ума. И с другой стороны, всё, на чём вы часто фокусируете свой ум, всё, о чём вы часто думаете и за что цепляетесь в своём уме, там и остаётся, возвращаясь снова и снова. Чтобы дать своему уму немного отдохнуть, вам следует время от времени сознательно забывать определённые вещи. Это можно сравнить с тем, как мы полностью разряжаем батарею, чтобы потом её полностью зарядить. Когда вы полностью разряжаете батарею вашего электронного устройства, А потом заряжайте её, а она работает дольше. Дайте своему уму немного отдохнуть. На какое-то время перестаньте думать обо всех этих задачах и обязанностях. Подарите уму полный покой. Не думайте ни о чём. Когда вы практикуете джану, ум становится свежим, ясным, чистым и сильным. Тогда вы сможете использовать этот ум, чтобы еще лучше практиковать ви пассану и еще более умело заботиться о своей жизни. Для того, чтобы достичь уединения, вам не нужно уходить в пещеру. Вы можете сделать это и в группе, если все ее члены готовы создать атмосферу. способствующему развитию данного состояния. Именно это мы и делаем, когда посещаем ретрит. Но даже это не обязательно. Например, вы можете выбрать определённое время и место, в котором вы сможете побыть в одиночестве, тишине и покое в течение как минимум одного часа. Это место будет выполнять функцию вашей персональной пещеры или ретритного центра. Для этих целей вам подойдёт даже кладовка или закуток в вашей спальне. Не обязательно изобретать что-то экстраординарное. Это место должно быть просто отделённым и удалённым от внешнего мира. Вы будете использовать его только для медитации. Это будет такое место, где вы сможете оставить в стороне все привычные хлопоты и просто заниматься своей практикой. Небольшой алтарь со статуей Будды и несколько свечей окажутся очень кстати для такого места, хотя они и не обязательны. Хорошо было бы иметь небольшой колокольчик, звуком которого можно было бы начинать и заканчивать свои занятия медитацией. Это может быть какой-то особенный колокольчик или же самый обычный. Пользуйтесь тем, что действительно напоминает вам о вашей преданности по отношению к практике. Будьте готовы сидеть неподвижно как минимум в течение часа. Даже если возникает боль, старайтесь не двигаться. Тот, кто действительно Серьёзно практикуй джану. Должен стараться практиковать по несколько раз в день. Вы не сможете войти в джану за рулём автомобиля, и даже не пытайтесь это сделать. Или во время работы в своём офисе, или на совещании, или во время званого обеда. Вам нужно спокойное время, тихое место. и возможность сидеть в достаточно комфортном положении. И единственное, что создаёт такую степень комфорта это частая, постоянная практика осознанное размышление. До тех пор, пока ум не будет очищен В его основе будут лежать вредоносные склонности, которые могут способствовать возникновению жадности, ненависти или заблуждения. Когда вы видите какую-то форму, слышите звук, чувствуете запах, пробуете на вкус еду или напиток, в глубине вашего ума возникает эмоциональная реакция. Вы прикасаетесь к материальному объекту, и здесь также происходит реакция. Даже когда вы просто думаете о каком-то знакомом вам образе одного из этих объектов, обычно возникает страстное желание, ненависть или заблуждение. Эти чувственные объекты по своей природе не красивы и не безобразны. Это просто нейтральный чувственный объект. Но когда вы воспринимаете какой-то объект с представлением, что он приятный, у вас возникает сильное желание. Если вы воспринимаете его с мыслью, что он безобразный, возникает неприязнь. Если присутствие какого-либо объекта вводит ваш ум в заблуждение, значит, в нём преобладает неведение. Предположим, вы смотрите на какие-то предметы через цветные очки. Вы видите все эти вещи в соответствии с тем цветом стёкол, которые вставлены в ваши очки. Например, если вы надели синие очки, то будете видеть все объекты как синие. Вместо этого просто смотрите на каждое возникающее явление вообще без каких-либо очков. Осознавайте лишь тот факт, что вы только что увидели непостоянный объект. что вы просто услышали голос, почувствовали запах или увидели движение человека. Закончив осознанное восприятие чувственного объекта, вы возвращаетесь к своему предмету медитации. Вам следует принимать увиденное вами просто как видимое, а услышанное просто как слышимое. Когда вы почувствовали какой-либо запах, знайте, что это просто запах. А когда вы чувствуете какой-то вкус, отнеситесь к нему просто как к ощущению вкуса. Любой тактильный контакт воспринимайте просто как прикосновение. Мысли и концепции воспринимайте просто как объекты ума. Когда вы смотрите на предметы, слышите звуки, чувствуете запахи, ощущаете вкус еды и напитков, трогаете вещи и мыслите, делайте это осознанно, используя осознанные размышления. Осознанные размышления — это размышления без жадности, ненависти и заблуждения. Это отношение к переживаемому вами опыту без понятий я и моё. Оно подразумевает размышление о происходящем с вами без таких мыслей, как я такой или я иной, это я люблю, это ненавижу, а до этого мне нет никакого дела. Когда вы видите объект, Подумайте осознанно о том, что он возникает в зависимости от определённого органа чувств и конкретного объекта. Например, когда глаз встречает объект, на который вы смотрите, происходит контакт. Затем в течение доли секунды происходит чистое, безмолвное распознавание, и возникает определённый тип сознания. в зависимости от сочетания этих трёх органов чувств, сознания и контакта возникают другие вещи: чувства, восприятие, принятие решения и мышление. После этого возникают концепции, присваивание ярлыков, чувства, мысли, страстное желание и детальное размышление. Затем происходит обдумывание или, возможно, более углублённое мышление. Всё это возникает спонтанно и в прогрессии. И большинство этих процессов происходит без какой-либо сознательной воли с вашей стороны. Но всё это непостоянно, страдательно и безлично. Поскольку эти процессы непостоянны, всё это исчезает прежде, чем вы успеваете моргнуть или сделать один вдох или выдох. Видение этих вещей называется осознанным размышлением. Когда ваше сосредоточение становится чистым, острым, ясным и устойчивым, оно может проникнуть сквозь все эти завесы иллюзий и показать вам вещи такими, какие они есть на самом деле. Тогда ум открывается для того, чтобы ещё глубже проникнуть в природу реальности. практика благородного восьмеричного пути. Нелегко достичь сосредоточения тем практикующим, которые в должной мере не дисциплинированные. Здесь необходима дисциплина как на уровне тела, так и на уровне ума. На пали она называется сила. Все те, кто достигал джхан, практиковали силу. Существует два кодекса нравственного поведения. Один предназначен для монашеской общины, а другой для мирян. Мирянам сложно следовать монашеским правилам. По этой причине Будда рекомендовал мирянам практиковать упрощённую версию кодекса нравственного поведения, которая определена в благородном восьмеричном пути. Благородный восьмеричный путь образует основу нашей тренировки, направленной на достижение освобождения. Восемь шагов создают некое вместилище, внутри которого медитация может выполнять свою работу. Эти восемь шагов можно разделить на три всеобъемлющие категории: нравственное поведение, правильное сосредоточение и мудрость. Джанхана входит в группу сосредоточения. Для того, чтобы создать мирную, уравновешенную атмосферу, необходимую для развития джанханы в вашей жизни, должны присутствовать все 8 ступеней благородного восьмеричного пути. Правильные воззрения. Дххану необходимо осуществлять и практиковать в контексте общего понимания того, что такое буддийский путь. Без такого правильного понимания практика джханы может укреплять эго вместо того, чтобы его разрушать. Всякое использование джханы должно сопровождаться осознанностью и ориентироваться на освобождение. Правильная решимость Примечание. Также этот термин самма санкаппа пали или по-английски right resolve переводят следующим образом: правильное мышление, правильное намерение, правильное стремление. Если у вас нет твердых и ясных намерений относительно того, что и зачем. Вам следует делать то, вы ничего не добьётесь или же получите неверный результат. Третий по правильной решимости рассматриваются как необходимые. Это стремление к отречению, отпусканию, а также к отказу от недоброжелательности и причинения вреда. правильная речь. В своей речи вам следует выработать такие привычки, которые будут способствовать вашей практике. Речь очень важна. Каждое сказанное вами слово окрашивает ваш ум. Такие вещи, как ложь и трата времени на разговоры о пустяках, абсолютно бесполезны. Более того, речь может укреплять привычки ума. Например, грубая и недоброжелательная речь усиливает такие помехи, как гнев и отвращение. Правильная деятельность. То, что мы делаем, возвращается к нам. то, что мы выпускаем в мир, создаёт эмоциональную среду, в которой мы живём. Ограбление банка явно не будет способствовать глубокому спокойствию и безмятежности, которые необходимы для достижения джханы. Даже поедание яблока, взятого без спроса в соседском саду, будет беспокоить ум. Мелкие Незначительные проступки накапливаются, создавая в уме напряжение, достаточное для того, чтобы не позволить вам достичь цели. Правильные средства к существованию. Зарабатывание на жизнь с помощью краж или торговли наркотиками очевидно не будет способствовать умиротворению. Но это лишь грубые примеры, сомнительные. Пусть даже в незначительной степени метод ведения каких-либо дел также беспокоит ум. Причиняет ли ваша работа кому-либо или чему-либо вред, пусть даже косвенно? Если это так, то вы либо испытываете напряжение и вину от своих поступков, либо приучаете себя не замечать вред, который они наносят. Ничего из этого не позволит вам достичь джханы. Необходимо проявлять заботу и внимание к средствам, с помощью которых вы зарабатываете себе на жизнь. Правильные усилия. Достигнуть джханы нелегко. Нам предстоит приложить определённые усилия, чтобы создать условия, которые позволят ей проявиться. Мы должны искренне стремиться к таким достижениям, иначе этого не случится. Следовательно, нам необходимо действительно приложить к этому свои силы. Затем, когда мы достигнем этого состояния, нам следует приложить усилия для того, чтобы его сохранять, поддерживать и развивать. Это вопрос искреннего намерения и реальной работы. Правильное памятование. Памятование осознанность не может стать сильным без сосредоточения. Сосредоточение не может быть сильным без осознанности. чтобы достичь джаны мы удерживаем помехи в состоянии бездействия именно осознанность непрерывно замечает сущность содержамого каждого мгновения помех что и позволяет нам их преодолеть правильное сосредоточение Правильное сосредоточение это направление ума на достижение джханы. Для того, чтобы обрести прогресс на пути, вам не обязательно добиваться успехов в сосредоточении, однако в таком достижении есть значительные преимущества. Каждый Кто заинтересован в практике медитации для достижения джханы, без исключения, должен практиковать эти этические принципы. Но не ждите, когда ваша нравственность станет совершенной, чтобы начать практиковать джханы. Вы скоро увидите на собственной практике, что обладая слабой нравственностью, очень трудно достичь сосредоточения. Вам будет мешать та или иная помеха. Тогда вы воспользуетесь осознанным усилием для того, чтобы с его помощью понять и преодолеть эту помеху. Вы будете повторять этот метод проб и ошибок до тех пор, пока однажды не достигнете джаны. Но это потребует времени, терпения. И готовности просто начинать каждый раз всё сначала, когда вы наступаетесь. Памятование осознанностью. Как мы уже видели, памятование Это ваш первый и самый важный инструмент для начала создания фундамента джханы и для самой джханы. Вам следует приложить все усилия к тому, чтобы понимать не благие вещи как не благие, а благие как благие. Вам необходимо приложить все усилия, чтобы преодолеть всё неблаготворное и взращивать насколько можете каждую благотворную мысль, речь и деяние. Когда вы занимаетесь практикой джаны, вам нужно прилагать осознанные усилия, чтобы понимать, что вы делаете, с тем, чтобы подготовить ум к достижению джаны. Каждый из нас во на время от времени сталкивается с людьми, которые задевают нас за живое. Без осознанности мы реагируем автоматически с гневом или обидой. Когда у нас есть осознанность, мы можем наблюдать, как наш ум реагирует на определённые слова и действия. Таким же образом, выполняя формальную практику медитации, вы можете наблюдать возникновение привязанности и отвращения. Осознанность подобна защитному экрану, который оберегает вас от вредоносных воздействий. Осознанность даёт вам время. Время даёт вам выбор. Умелый выбор ведёт к свободе. Не позволяйте своим чувствам вас увлечь. Вы можете отвечать с мудростью и добротой, вместо того, чтобы следовать привычкам и неосознанным реакциям. Когда вы осознанно занимаетесь какой-то своей деятельностью, то сами понимаете, что определённые мысли, связанные с жадностью, ненавистью и запутанностью, беспокоит ваш ум. И у вас не получается даже немного сосредоточиться, не говоря уже о самом состоянии джаны. И тогда, исходя из собственного опыта, вы приходите к пониманию: "Так, мне нужно отдохнуть от всех этих негативных мыслей". В такие моменты вы начинаете сознательно взращивать благотворные и позитивные мысли. Поскольку жадность и неведение работают как команда, порождающая страдания, то не устранив их, вы не сможете устранить страдания. Будда объяснил, как практика медитации может положить конец вашим страданиям и позволит вам испытать блаженство умиротворения. Реагируя на оскорбление или оскорбительные слова с осознанностью, вы можете пристально разглядеть всю ситуацию. Возможно, человек, который обидел вас, не осознавал того, что он говорит. могло произойти так, что у него или у неё не было намерения причинить вам боль. Возможно, этот человек сказал вам какие-то слова непреднамеренно или совершенно без задних мыслей. Могло произойти так, что когда он произнёс эти слова, вы были просто не в настроении. Возможно, вы не совсем расслышали то, что было сказано, или же неправильно поняли контекст. Также важно тщательно обдумать, что говорит этот человек. Ответив с гневом, вы из-за своих эмоций не поймёте суть сообщения. Возможно, этот человек указал на что-то действительно важное. Внимательно слушайте то, что люди вам говорят, и не сердитесь при этом. Гнев открывает вам рот и закрывает уши. Развитие осознанности помогает нам относиться к другим с любовью и дружелюбием. Во время выполнения формальной практики наблюдайте за тем, как возникают симпатии и антипатии. Когда возникают подобные мысли, учитесь тому, как расслаблять свой ум. Учитесь видеть привязанность и отвращение. как преходящее состояние и учитесь их отпускать. Медитация помогает вам взглянуть на мир в новом свете и даёт вам выход из состояния гнева. Чем глубже вы погружаетесь в свою практику, тем больше навыков вы развиваете. Высшая польза осознанности заключается в том, чтобы видеть непостоянство в действии. Всё остальное является средством достижения этой цели. Осознанность всегда присутствует в правильной чхань или даже в любом благом деянии. Поэтому на протяжении всего пути вам следует стараться всё делать с осознанностью тогда. Это станет привычкой. И тем способом, которым большую часть времени будет функционировать ваш ум. Таким образом, когда вы достигнете джханы, в ней будет присутствовать осознанность. 5 духовных способностей. пять духовных способностей. Это памятование, мудрость, энергия, вера и сосредоточение. Действительность такова, что вы не можете практиковать одно лишь правильное сосредоточение в отсутствие других способностей. Когда вы пытаетесь сосредоточиться, возникают помехи. Чтобы их преодолеть, вам необходимо использовать памятование, осознанность. Каким бы методом для преодоления помех вы ни воспользовались, для того, чтобы он работал, его следует практиковать с осознанностью. Один из таких методов развитие дружелюбия рассматривается в следующей главе. Энергия здесь также необходима. Она усилит вашу практику. Только если у вас есть достаточная энергия, вы сможете эффективно развивать осознанность и сосредоточение. Без энергии вы будете вялыми и ленивыми и не сможете добиться значительного прогресса. Вера, как мы видели, также является важным фактором. У вас не будет никакого стимула для практики, если не будет веры в Будду, Дхамму и Сангху. В данном контексте вера означает принятие того, что кто-то, Будда, действительно достиг того, чего вы сами пытаетесь достичь. Также она означает то, что существует дорожная карта, Дхамма, которая поможет вам достичь этого. И наконец, что есть такие люди, санкха, которые могут направлять и сопровождать вас на вашем пути к освобождению. Мудрость также играет свою роль. Вам следует быть достаточно мудрыми для того, чтобы по-настоящему понять Почему вы вступаете на этот путь? Каковы ваши подлинные цели? В какие из них вы действительно верите, а какие просто прочитали в книгах или где-то услышали? Для того, чтобы вы могли беспрепятственно продолжать практику всех 5 духовных способностей, должны работать вместе. Люди иногда просят меня подробнее рассказать им о том, что я подразумеваю под словом мудрость. Вот одно из моих объяснений этого понятия. Когда вы полностью и без остатка уделяете всё своё внимание тому, что вы переживаете в своём теле, в ощущениях, в восприятии, в полевых конструкциях и сознании единственное, что вы честно можете увидеть взором своего ума это то, что всё это находится в постоянном изменении. Примечание. Здесь автор перечисляет 5 совокупностей кхандха. Некоторые вещи из тех, что вы переживаете, приятны, некоторые неприятны, а некоторые неприятны не неприятны. Но все они без исключения находятся в постоянном изменении. Ваш ум в своём обычном состоянии не знает об этих изменениях. Итак, Несмотря на то, что всё находится в постоянном изменении, ваш ум, даже когда вы того не осознаёте, делает три вещи: цепляется за приятное, отвергает неприятное и втягивается в то, что не является ни приятным, ни неприятным. Из этих трех объектов цепляния последний имеет особенную важность. С этим неприятным, не неприятным чувством дело обстоит не просто. Речь идет о нашем обычном повседневном опыте. Он настолько привычен, что вы полагаете, что такое... Неприятное и не неприятное состояние является переживанием вашей души или постоянного я, настоящего меня. Цепляние за приятное, отталкивание неприятного и путаница, выраженная в принятии неприятного, не неприятного опыта, — реальность является для нас естественной встроенной системой. Цепляние, отталкивание и путаница тоже находятся в изменении. По мере практики ваша интуиция говорит вам, что такое повторение изменений возникающих и исчезающих во время всех ваших переживаний, то есть всего этого приятного, неприятного и нейтрального опыта не является удовлетворительным. и счастливой ситуации. Видя это разочаровывающее положение дел, ваш ум устаёт от всех переживаний, даже от приятных. Тогда он отпускает цепляние к любым приятным переживаниям, отпускает любой неприятный опыт. А также отпускает и любые нейтральные переживания, и тогда вы начинаете ощущать внутри себя умиротворение. Ваш ум освобождается от жадности, ненависти и заблуждений. Это особое умение, сила или способность или же сила освобождения ума от трёх ядов, трёх видов оружия или трёх видов огня и есть то, что буддисты называют истинной мудростью. Каждое из шести чувств иногда называют океаном. Каждый океан полон опасности в виде акул, чудовищ, волен жадности, ненависти и заблуждения. Ясное понимание того, как их умело использовать, и называется мудростью. Будда резюмирует это следующим образом: Кто переплыл всей океан который столь не просто переплыть с его опасностями в виде акул, чудовищ, волн, тот владыка знаний, проживший святую жизнь. Он достиг края света и зовётся тем, кто вышел за пределы